Три основные расы. Европеоиды самая древняя из больших основных рас. Но они очень поздно покидают пределы Европы. На Переднем Востоке и в Средней Азии они известны только в конце Великого оледенения, примерно с 15-13 тысячелетий назад. В Сибири стоянки мальтинобурецкого типа поражают исследователей словно бы верхний палеолит Европы перенесли в Сибирь. Но костяные фигурки, изображающие людей, совсем другие. В палеолите Европы они изображают людей такого североевропейского, рубинсовского типа, крупных, тяжёлых. А в Мальте и Бурете они показывают людей скорее североевропейской расы, похожих на современных искимосов. Может быть, из Европы и переселялись сапиенса неандертальцы, носители верхнепалеолитической культуры. Но на Урале верхний палеолит ведь вполне определённо был. Какие-то группы людей вполне могли проникать и к востоку от Урала, но их было немного. Они растворились среди жителей Сибири, которые могли перенимать у них тип и уровень принесённой культуры, но не перенимали расовый тип. На переднем Востоке европеоиды вдоль побережья Средиземного моря проникли до Аравии. В Аравии и в глубине Азии они столкнулись с темнокожими людьми, представителями как грацильных, так и метисных австролоидных рас. Смешение привело к появлению особой расы дравидоидной. В её облике европеоиды соединились с чернокожими. Уже в историческое время дравидоиды заселяли весь юг Переднего Востока. В 4-м-3 тысячелетиях до Рождества Христова они создали цивилизации шумеров и Мохенджо-Даро в долине Инда. Примерно в это же время или немного раньше они хлынули в Индию, вытесняя племена австролоидного облика. В Африке европеоиды заселили побережье Средиземного моря, долину Нила, Где южнее первого порога, тоже столкнулись с неграми. Тут возникли народы смешанного расового типа нубийцы. Какие-то группы европеоидов проникали вглубь Африки. Есть весьма интересные исследования о том, что некий европейский след проявляется в обличии масаев и тутси в Восточной Африке. Первые монголоидные скелеты, известные возрастом 13-14 тысяч лет. Место появления монголоидного современного физического типа до сих пор достоверно неизвестно. Называют и приморские области Восточной Азии, и территорию Китая, и Монголию, и внутренние районы Центральной Азии. Эта раса очень быстро затопила всю Восточную и Юго-Западную Азию. Негроидно-австралоидный компонент Сильно заметен у южных китайцев, у народов Юго-Восточной Азии он еще сильнее заметен. Монголоиды вытеснили и ассимилировали грацильных негроидов, австралоидов в Юго-Восточной Азии, а иноидов в Восточной Азии, а ведь речь идет о таких же охотниках, как и они сами. Проникли они и в Центральную Азию, в третьем-втором тысячелетиях назад стояли на пороге Индии и проникали на Передний Восток. Если бы не арийское завоевание Индии, они сами хлынули бы на этот субконтинент. Из крупных раз негритянская наименее педоморфна, причём возникла она очень поздно, в самом конце плейстоцена и на самом севере Африки. При том, что негроподобные группы возникали неоднократно. и в разных областях Африки, начиная с 20-21 тысячи лет назад. Уже в историческое время эта раса вытеснила архаичные грацильные расы в западной, центральной и южной Африке. Причём эфиопы и жители восточной Африки образуют особые малые расы, явное следствие смешения с европейцами. Остров Ма다가скар То ли не был заселён до появления переселенцев из Юго-Восточной Азии, то ли был заселён представителями кайсанской, бушменской расы. Настоящие негры попали на этот громадный остров после монголоидов.